«Ну что, все получилось?» — спросила Лейса, глядя на мужа, застывшего перед белыми воротами. «Где они?» «Еще в лесах эльфов, но даже на ночь не останутся. Завтра будут у нас. Глен и Айрон с ними», — сказал Берте, открывая глаза. Ему, чтобы видеть, не нужны были ни зеркала, ни хрустальные шары, ни книги. Ничего, кроме его воли. «И что теперь?» — взволнованно спрашивала женщина, обнимая его со спины. — У нас есть пятнадцать лет, по крайней мере, так сказал он, — ответил Бертей, показывая осколки потухшего некогда голубого кристалла. — Пятнадцать лет, а там они сойдутся в последнем бою, так или иначе. Он обернулся, заглянул в глаза жене, но о вероятном исходе битвы говорить не стал. Она и так все понимала, прижималась к нему сильнее и закрывала глаза, потому что пятнадцать лет после той вечности, что они были вместе, всего лишь миг которым нельзя насладиться сполна, как бы они ни старались.